ИС СЛОВА 53. ТРЕТЬЕГО Смиренно мудрее есть Риза Божества. В Него облеклось вочеловечившееся Слово и через Него беседовало с нами в теле нашим. И всякий, облеченный Ивоная, истинно уподобился нисшедшему с высоты Своей, сокрывшему доблесть величия Своего и славу Свою, прикрывшему смиренномудрием, чтобы тварь не была попалена воззрением на него, ибо тварь не могла бы взирать на него, если бы не восприял он части от нее, и таким образом стал беседовать с нею. Не могла бы услышать словес из уст его лицом к лицу, потому что и сыны Израилевы не могли слышать глаза его Когда глаголол к ним из облака, и сказал Моисею, «С тобою пусть глаголит Бог, и ты возвести нам словеса Его, и да не глаголит к нам Бог, да никогда умрём». Посему, как тварь могла открыто приять лицезрение Его, видение Божие так страшно, что и ходатай пророк Моисей сказал «Пристрашен есмь и трепетен, потому что на горе Синайской явилась самая доблесть славы, гора дымилась и колебалась от страха бывшего на ней откровения. Почему и звери, приближавшиеся к дольним частям горы, умирали, а сыны Израилевы, очистив себя по повелению Моисееву, Три дня уготовлялись и снаряжались, чтобы соделаться достойными слышать глаз Божий и видеть Божие откровения. Но когда наступило время, не могли приять видение света Его и крепости глаза громов Его. Ныне же, когда в пришествие свое излиял благодать свою на мир, Не в трусе, не в огне, не в гласе страшном и крепком снишел он, но как дождь на руно и как капля, тихо каплющая на землю. И видим был, иным способом беседуя с нами, то есть когда, как бы в сокровищнице, утаил величие свое под завесую плоти и среди нас беседовал с нами в том что мгновением своим соорудил себе в лоне Девы и Богородицы Марии, чтобы мы, видя, что Он есть Единый из нашего рода и с нами беседует, не ужасались при воззрении на Него. Поэтому всякий, кто одеян в ризу, в которой видим был в том теле, в какой облегся Творец, тот облекся в самого Христа». потому что в то подобие, в таком видим был твари своей, и пожил с нею Христос, и он пожелал облечься по внутреннему своему человеку, и в этом подобии видим подобным ему рабам, и вместо одеяния чести и внешней славы сим украсился. Посему тварь словесная и бессловесная, Взирая на всякого человека, облеченного в сие подобие, поклоняется ему как владыке, в честь владыки своего, которого видела облеченным в это же подобие и в нем пожившим. Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершении всего жития восприемлют совершенные святые». Сила сия не иначе, как только одним совершенным в добродетели дается силою благодати. По колику в должной мере способны к сему по природе, потому что добродетель сия заключает в себе все. Поэтому не всякого человека, кто бы он ни был, может кто-либо почитать смиренно-мудрым, но одних, сподобившихся сего сказанного нами чина. Не всякий, кто скромен и безмолвен, или благоразумен, или кроток по природе, достиг уже степени смиренно-мудрия. Напротив того, истинно смиренно-мудр, кто имеет в сокровенности нечто достойное гордости, но не гордится, и в помысле своем вменяет это в прах. Да и того, кто смиренно мудрствует при воспоминании грехопадений и проступков, и памятует оное, пока не сокрушится сердце его и ум его при воспоминании о них не снизойдет с высоты горделивых мыслей, не назовем смиренно мудрым. Хотя и сие похвально, потому что есть еще в нем «Горделивый помысл, и не приобрел он смирение, а ухищренно приближает его к себе. И хотя, как сказал я Исее похвально, однако же смирение еще не принадлежит ему. Желает он только смирения, но смирения нет у него. Совершенно смиренно мудр тот, кто не имеет нужды мудрованием своим». изобретать причины к смиренно-мудрию. Но во всем этом совершенно и естественно приобрел смирение без труда, как человек, который приял в себя некое дарование великое и превышающее всю тварь и природу, но который на себя смотрит, как на грешника, на человека, ничего не значащего и презренного в собственных своих глазах. И между тем, как вошел в тайны всех духовных существ и во всей точности совершен стал в мудрости всей твари, сам себя признает ничего не незначащим. И этот не ухищренно, но без принуждения таков в сердце своем. Возможно ли человеку или невозможно соделаться таким и по природе так изменить себя? Не сомневайся, наконец, что приятая человеком сила таинств совершает в нем это во всякой добродетели без его трудов. Это есть сила, которую прияли блаженные апостолы в виде огненном. Для нее-то заповедал им Спаситель от Иерусалима «Не отлучайтесь, пока не примут силы свыше». «Иерусалим сей есть добродетель, сила — смирение, а сила свыше — утешитель, иначе толкуемый дух утешения». Сие это и значит, сказанное о нем в Божественном Писании, что тайны открываются смиренно-мудрым. Сего же духа откровений, показующего тайны, сподобляются принимать внутрь себя смиренно-мудрые. Посему-то и сказано некоторыми святыми, что смирение усовершает душу божественными созерцаниями. Если же спросит человек, что мне делать, как приобрести, каким способом соделаться достойным приять смирение, вот принуждаю сам себя И как скоро подумаю, что приобрел оное, вижу, что вот противные ему мысли обращаются в моем уме, и оттого впадаю теперь в отчаяние. Всему вопрошающему такой дан будет ответ. Давлеет ученику соделаться подобным учителю своему, рабу подобным господину своему». «Смотри, как приобрел смирение тот, кто заповедал оное и дарует сие дарование, и подражай, и обретешь его». Он сказал, «Грядет всего мира князь, и во мне не обретет ничесожи». Видишь ли, как при совершенстве всех добродетелей можно приобрести смирение? Поревнуем всему, давшему заповедь, Он говорит, «Лиси язвены имут, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не имать, где главы подклоните. Говорит же сие тот, кто от всех во всяком роде совершенных, освященных и достигших полноты, имеет славу вместе с отцом его пославшим». и со Святым Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.